Глава 6. Амелия сидела на поваленном дереве и наблюдала, как ине носятся по свежему снегу. Волчонок Вмик проглотил все объедки, которые дал ейной, а потом с надеждой посмотрел на девочку и принялся тыкать носом в её карманы, как будто думал, что она прячет там что-нибудь вкусненькое. "Ной прав", пробормотала Амелия, наблюдая за тем, как ине с подозрением рассматривал собственный хвост. А потом начал с яростным рыком вертеться на месте, пытаясь его поймать. Ты много ешь, но и сказал, что попозже он сходит проверить селки. Она поёжилась при мысли о бедных кроликах, но без охоты на диких зверей семья Ноя просто не выживет в этом диком краю. Она знала, что они охотятся только для пропитания, а не ради забавы, но ей всё равно это не нравилось. Хорошо, что Ной не позвал её проверять селки вместе с ним. А теперь ему надо кормить не только тебя одного, но и меня тоже. Думаю, за нас двоих он остался без завтрака, Амилия вздохнула. Жалко, что помощи от меня мало. Она уныло уставилась на свои промокшие ботинки. Она до сих пор не могла понять, зачем здесь оказалась. Наверное, чтобы помочь. Но пока от неё не было никакой пользы. И не прекратил гоняться за собственным хвостом, подошёл к ней, положил мордочку ей на колени. Амилия содрогнулась. Ещё вчера она оцепенела бы от страха. Мелчонок слегка приоткрыл пасть, и Амелия увидела его зубы. Да, он ещё маленький, но зубы у него уже большие и острые. В глубине души девочка так и не преодолела свой страх. Но и не был таким тёплым, с умными, озорными глазами. Он как будто чувствовал, что Амелия грустит, и забавно пошевелил усами. Она рассмеялась и осторожно обняла его пушистую голову. Ты смешной. Смешной волчонок. Серо-белые шерстинки на его мордочке застряли снежинки. Они сверкали в бледном солнечном свете, и казалось, что иней присыпан сахаром. Амелия осторожно стряхнула снежинки, и волчонок с довольным видом улёкся у её ног, вернее, прямо ей на ноги. "Вот так хорошо", пробормотала Амелия. "У меня ноги промокли. Всё-таки путешествовать вовремя лучше в зимних сапогах, а не в тапочках. Ботинки Грейс хорошие, но они промокают от снега". Она поёжилась. Холодало. День близился к вечеру. Скоро будет пора возвращаться в конюшню. Ной набросал там побольше соломы, чтобы Амелии было где укрыться. Хотя он уверял, что его папа почти не заходит в конюшню. Ухаживать за животными это обязанность Ноя. Потом он спросил, глядя в сторону: "А ты не можешь просто исчезнуть, если папа войдёт в конюшню?" Амелия покачала головой. "Я не фея и не какое-то волшебное существо. Я даже не знаю, как здесь очутилась. Я совершенно не знаю, как вернуться домой." Прошлой ночью она спала, зарывшись в солому и завернувшись в несколько одеял. Но и сказал, что в конюшне теплее, чем в доме. Во всяком случае, теплее, чем на втором этаже, где была его комната. Рубирас и те иллюзии согревают воздух, так что Эмили будет тепло и уютно. Она ему не поверила. Она думала, ей будет холодно, но оказалось, что он и сказал правду. Она совсем не замёрзла. Ей спалось на удивление хорошо. Она проснулась только тогда, когда Ной утром пришёл покормить животных. Сейчас Ини лежал у неё на ногах, уткнувшись носом в передние лапы. Эмилия с сожалением смотрела на него. Ей не хотелось его тревожить. Кажется, ему было тепло и удобно, и он действительно грел ей ноги. Она почти чувствовала свои пальцы в первый раз за последний час. "Мне надо идти", прошептала она. Но Ини только тихонечко заворчал и не сдвинулся с места. Даже когда что-то прошуршало среди деревьев на той стороне крошечной полянки, Амелии показалось, что это был кролик, но волчонок даже не встряхнулся. Он наелся и наигрался, и ему хотелось спать. Ну ладно, ещё 2 минутки. Уже смеркается. Наверное, зимой здесь темнеет рано. Амелия запрокинула голову, глядя на кусочек неба, видимый сквозь переплетение ветвей. Солнце уже ушло. Небо отливало жёлтым, и там наверху собрались тучи. И не поднял голову, и с любопытством уставился на большую снежинку, подлетевшую к его носу. Он щёлкнул пастью и с удивлением посмотрел на Амелию, почувствовав холод на языке. Опять снег пошёл. Амелия встала и встревоженно огляделась по сторонам. В лесу было сумрачно, словно уже наступил вечер. Вдруг поднялся сильный ветер. В воздухе закружились белые вихри, предвещая настоящую снежную бурю. Амелия поняла, что в такой метели она не сумеет найти обратную дорогу к дому. Она растерянно посмотрела на волчонка, который стоял, прижав уши, и был встревожен не меньше её. Ей не хотелось бросать его одного. Волчёнок жалобно взвизгнул и прижался к ногам Амилии. Она улыбнулась, на миг позабыв страх перед бурей. И не ей доверял. Он боялся и верил, что она может ему помочь. Амилия прищурилась, глядя на взвихрённые снежинки, и попыталась сообразить, что делать. Я никуда не уйду, пробормотала она. Ласково гладила волчонка по голове. Я не брошу тебя одного. Значит, спрячемся в дупле. Пойдём. Нам вдвоём будет тесно, но мы хотя бы согреем друг друга. Она поспешила отвести волчонка к полому дереву, стараясь не думать о том, кто ещё может делить с ними укрытие. Для пауков слишком холодно, твёрдо сказала она себе, забираясь в дупло, и не втиснулся внутрь следом за ней. Потом выглянул наружу и тоненько заскулил. Я знаю, Прошептала Милия: "Ужасно, да? Она любила снег, но не такой. Снег шёл сплошной белой стеной, так что Амелия даже не видела дальнюю сторону маленькой поляны. И не опять заскулил и забился как можно дальше в дупло. Ветер переменился, и теперь снег летел внутрь. Снежинки кололи лицо словно крошечные иголки. Амелия нахмурилась. Дупло замечательное укрытие, хотя вдвоём им будет тесновато. Но если их засыпет снегом, это будет нехорошо." Девочка с сомнением посмотрела на толстое шерстяное одеяло, которое Ной отдал Ине в место подстилки. Амелия не знала, спасёт ли оно от снега, но это было хоть что-то. Она кое-как вытащила одеяло из-под себя и волчонка и занавесила дупло изнутри, заткнув верхний краешек в щель в дереве. Она нашла несколько щепок и дополнительно закрепила одеяло, чтобы его не трепало ветром. Потом села рядом с волчонком и ласково погладила его по прижатым ушам. Тебе тоже не нравится снежная буря? Наверное, ты такого ещё не видел. Или пережидал бурю в тёплой, уютной пещере вместе с мамой, и тебе было совсем не страшно. Амилия развязала тёплый шерстяной платок в красно-зелёную клетку, который дал ей Ной. Он показал ей, как складывать его треугольником, перекрещивать концы на груди и завязывать узлом на спине. Амилия никогда не носила такие платки. Она набросила платок на плечи и похлопала ладонью себе по коленям, приглашая волчонка придвинуться ближе. Теперь, когда одеяло занавешивало вход в дупло, им с сыном приходилось сидеть на подстилке из сухих листьев и сосновых иголок. Амелия подумала, что если они прижмутся друг к другу и укроются платком, им будет теплее. Они будут согревать друг друга. И не поднял голову и встревоженно посмотрел на неё. Его чёрные глазки сверкали в полумраке. Похоже, снежная буря сильно его напугала. Но вот он придвинулся ближе и очень медленно взобрался на колени Камелии. Он был слишком большой, чтобы свернуться клубочком, как кошка, но он лёгся пузом ей на ноги и довольный тихонько вздохнул. "Мы пережидём бурю", прошептала Амелия. "Не надо было сразу давать тебе всю еду, но я же не знала, что будет такая метель". Она обняла волчонка за шею, и он радостно заворчал. "В такую погоду ной к нам не пойдёт", пробормотала Амелия в его мягкую шерсть. "Надеюсь, он сообразит, что не нужно идти. Мы останемся здесь до утра. Всё будет хорошо". А утром мой к нам придёт. Она очень старалась, чтобы её голос звучал уверенно, но он всё равно дрогнул и неласково ткнулся носом ей в щёку. Было очень странно и жутко сидеть в темноте внутри полового дерева. Амелия видела, как на края одеяла садились редкие снежинки. Здесь внутри было тихо. Вой ветра остался снаружи. Снег падал бесшумно, и почему-то от тишины делалось ещё страшнее. Чтобы успокоить Амелию, гладила Ине по мягкой шёрстке. 21 октября 1873. Она не вернулась. Она была в лесу с сыном и тут поднялась снежная буря. Я попытался за ней сходить, но пришлось вернуться с полдороги. Было вообще ничего не видно. На ресницах намёрзли льдинки. Пар от дыхания сразу же замерзал, хотя я рот и нос закрыл платком. Когда я вернулся домой, папа был в гневе от ярости. Сперва он обнял меня, а потом схватил за плечи, хорошенько встряхнул и заставил пообещать, что я Никогда больше не убегу в лес во время снежной бури. Кажется, я кивнул, и он меня отпустил. Я не мог ничего объяснить. Но сейчас я должен быть там, в лесу. Я должен пойти за ними, а вместо этого сижу в тёплом доме у печки. Мама приготовила ужин: блинчики и гуляш. Мне удалось потихоньку съенуть несколько блинчиков. Они лежали у меня в кармане, завёрнутые в тряпицу. Утром, как только взойдёт солнце, я пойду в лес. Мне всё равно, что подумает папа. Если он запретит мне выходить, я расскажу им с мамой про Милию и Ине. неважно кто их найдёт главное чтобы они нашлись